Глава 3. Зинна угнетала вынужденное безделье. Было совестно сидеть в Москве, когда долг революционера и бойца звал его в Испанию. События в Испании нарушили радость его пребывания в СССР. в севилье бои, баррикады в Барселоне, огонь в Мадриде, а он здесь. На помощь республиканцам едут добровольцы со всех концов мира, а он здесь, ездит по клубам и поет. Рукоплескания, которыми москвичи встречали болотных солдат, и красный вединг, доставлявшие прежде столько творческой радости, перестали его удовлетворять. События уже показали, что мятеж Франко и Мола — непростой офицерский бунт, от тщательно подготовленный поход международного фашизма на демократию. Он вызвал в Испании гражданскую войну, грозившую затянуться. Место Зинна было там, на полях сражений Андалузии и Каталонии, на боевых рубежах Кастилии, Наварры и Астурии. Все звало его туда. Неожиданная задержка с французской визой выводила его из себя. Что же привлекло его в этот душный вечер в театр, да еще прямо ко второму акту? Только название пьесы «Салют Испания». Широкая дверь театрального фойе отворилась, в сад хлынула публика. Зин не заметил, как к нему подошел небольшого роста крепыш с круглым добродушным лицом, словно освещенным сиянием веселых, немного лукавых глаз». Человек этот положил на плечо Зинну небольшую крепкую руку с короткими сильными пальцами. На хорошем немецком языке сказал: "Товарищ Зин грустит?" Это было сказано с тем особенным задорным добродушием, по которому Зин сразу и безошибочно узнал Иштвана Бартока, старого знакомца, венгерского коммуниста, ставшего теперь популярным советским писателем. «Я думал, тебя давно нет в Москве», — сказал Барток, подсаживаясь к Зинну. Зин с досадою рассказал о затруднениях с визами. «Я мог ждать чего угодно, но не того, что встречу препятствия со стороны французского посольства. Чем она лучше других?» — с усмешкой спросил Барток. Зин сердито посмотрел на него. «Я не хочу, чтобы сейчас меня лишали права, драться за свободу испанских рабочих, как я дрался за свободу наших немецких рабочих, как готов драться на любых баррикадах, где будет идти бой с реакцией. Не хочу, чтобы мне мешал кто бы то ни было, во имя чего бы то ни было». Барток взял Зинна под руку и повел в боковую аллею, где не было публики. «Я тебя не только люблю, Гюнтер, но и знаю». «Поэтому поступай так, как тебе подсказывает совесть революционера. Иди туда, куда она тебя зовет». бартак заглянул ему в глаза. «Вот там-то мы с тобой и встретимся». «Ты... ты шутишь?» Вместо ответа бартак кивнул в сторону театра, откуда доносился звонок. «Антракт окончен». Взволнованный разговором с Бартоком, Зин не очень внимательно следил за спектаклем. Ему не сразу удалось взять себя в руки. Генерал на сцене отдал приказ выставить живую баррикаду. Фашисты схватили женщин и построили их в одну линию во главе с матерью молодой героини Люсии. Фашистские солдаты стали за этой живой преградой. Смолкли выстрелы республиканцев. Тогда старая мать крикнула «Стреляйте, братья!» «За нами стоят фашисты. Я благословляю пулю, которая пронзит меня. Стреляйте!» С этого момента Зин уже не мог оторваться от сцены. Забыл все, кроме того, что видел перед собою. Простой испанский народ, истекающий кровью, пылающий негодованием и беспощадной ненавистью к фашизму. Благородный и свободолюбивый испанский народ. Шествие с останками юной Люсии... Приближалась к рампе. Звуки траурного марша стихали. «Мать, прощай, я уже все сказала, провожая тебя. Если бы я имела четвертую дочь, я сказала бы ей, как когда-то тебе, Люсия, теперь иди». Пассионария обнимает старую мать и восклицает. «Я хотела бы быть твоей четвертой дочерью». Зин вскочил. Он больше не мог сидеть. Он хотел туда, на каменное плато Гвадарамы. Занавес опущен, но рукоплескания не умолкали. Сквозь них прорвался откуда-то из задних рядов крик «Салют, Испания!» И сквозь непрекращающийся плеск ладоней хор голосов подхватил «Салют! Салют! Смерть, Франко!» И вдруг крики смолкли. Пробежав между рядами двумя большими прыжками, миновав трап над оркестром, Зин выбежал к рампе. Широкоплечий, крепкий, с мужественным лицом, он стоял, подняв сжатый кулак приветствия Красного фронта. Это был большой тяжелый кулак рабочего. Над залом пронесся крепкой, хлещущей сталью гнева и боевого накала баритон Зинна, марш фронт народный в бой за край свободный в наших рядах не дрогнет ни один скрипка в оркестре неуверенно подхватила мотив потом флейта рожок фортепьянно через минуту весь оркестр уверенно аккомпанировал певцу все стоявшему со сжатым кулаком и посылавшему в зал слова страстного призыва вместе с рабочим крестьянин шагай вместе едино врага мы от фашистов очистим свой дом церкви и замки на воздух взорвем все дружней и уверенней зал отзывался на клич певца смело товарищ добудем в бою счастье свое и свободу свою снова взвился занавес и актеры одни уже в пиджаках другие еще в театральных костюмах наполовину разгримированные, построились за спиною Зина, подхватили песню. Когда Зин сошел со сцены, бартак взял его за руку. «Ты тот же, что и был. Ты настоящий парень». Зина тер вспотевшее лицо. «Идем же», — сказал Барток, — «выпьем, как старые солдаты, за то, чтоб ты и там пел так же». «Там я буду драться», — Барток тряхнул головой. «Хорошая песня стоит винтовки. Винтовка прежде всего винтовка Иштван. Песня и винтовка. А вот я, я должен буду оставить перо тут. На войне нельзя быть писателем и солдатом. Или можно? Я еще не знаю». Зин удивленно посмотрел на него. «Куда ты меня тащишь? Я ж сказал по стакану вина. Сначала я должен послать телеграмму Руди Цехауэру. Ты его, кажется, не знаешь». «Нет». «Отличный малый. Он должен быть там же, где и мы». «Смотри. Лишние люди». «О, это настоящий человек. И какой художник. Смотри-ка». писатель, художник и певец. Писателя можешь вычеркнуть, он останется здесь. Так три солдата. Это пойдет. И усевшись за столик под открытым небом, подальше от веранды с оркестром, бартак приказал подать вина. — Пью за тебя, — сказал он, поднимая стакан, — за настоящего немца и настоящего коммуниста. «Здесь поднимают тосты», — послышалось вдруг рядом с их столиком. Возле них стоял человек маленького роста со впалой грудью. Зин не отыскал в нем ни одной характерной приметной черты, на которой можно было бы остановиться, чтобы описать его наружность. Глаза воровато прятались за большими очками. Их-то, вероятно, и нельзя было бы не запомнить, не будь они спрятаны за стеклами». Столько в них было хитрости и самоуверенной наглости. Не спрашивая разрешения и не представившись Зинну, человек подсел к столику. Он говорил много, громко и быстро, не скрывая удовольствия, которое испытывал сам от того, что говорил. С Бартаком он обращался как старый приятель. Но Зину казалось, что только добродушие Иштвана заставляете его отвечать в том же тоне. Когда разговор коснулся Венгрии и Будапешта, человек в очках развязно сказал «Вас ждет жемчужина Дуная, столица красивых женщин, лучшая в мире кухня, город любви и цыганской музыки. Приезжайте к нам». Барток опустил глаза, и лицо его потемнело. Зин видел, что его другу неприятен этот развязный разговор о его родной стране. Пусть это и правда, что Хорти и его компания готовы за несколько лишних долларов превратить Венгрию в публичный дом, но не следует задевать национальное чувство такого человека, как Иштван Барток. Внезапная неприязнь к незнакомцу взяла в Зинни верх над привычной вежливостью, и он без стеснения бросил Бартоку. «Нам с тобой нужно поговорить с глазу на глаз». Незнакомец поднялся и отошел. Зин спросил, «Кто это?» «Приятель, журналист», — добродушно сказал Барток, словно хотел сгладить неприятное впечатление, произведенное его знакомым. «Журналист он или нет, не знаю», — зло сказал Зин, «но то, что он тебе не друг, скажу наверняка». Ты когда-нибудь заглядывал ему за очки? Как его зовут? Михаэль Кэш. Неужели Мадьяр? Он с детства жил в Штатах. Его отец троцкист. А, -а, -а, а протянул Зин. Тогда многое ясно. Но это не меняет дело. Каждый хороший человек — лишний боец в наших рядах. От чего ты взял, что этот твой кэш хороший? Откуда ты знаешь, что и сам он не троцкист?» «Я бы знал об этом. Чёрта с два. Тайный троцкист. Такая гадина, что нужно очень тонкое чутье чтобы его распознать. У него давно отобрали бы партийный билет. А ты думаешь, кое-кто из них...» Не ходит еще с партийным билетом, сохраненным обманным путем? Всякими лживыми покаяниями и очковтирательством? Нет, если бы ты сразу сказал мне, что Кэш из такой среды, да еще из Америки. Я вовсе не так прекрасно душен, как ты рисуешь, но я не вижу оснований подозревать Кэша. Честный человек и сын своей страны. Не мог бы говорить о ней так, как этот твой Кэш». Это импортный товар, презрение к стране отцов, к отчизне, давшей тебе свое имя. Этот товар ничего общего не имеет с нашим интернационализмом. Это самый отвратительный вид космополитизма, безродности, которую Троцкий пытался воспитать в дураках и негодяях, каких ему удалось поддеть своей брехней. Знаем мы эту ливизну». выгодную тем, кто ищет диверсионной агентуры в рядах всякой швали, без рода и без племени, без огня любви к отечеству в груди. Ведь ты самый здесь, на советской земле, чувствуя себя советским человеком до мозга костей. Ты не перестал быть венгром? Ты не перестал с благоговением произносить имя твоей родины? Подумай, что ты говоришь, Гюнтер. Не мне тебя учить. Каждый из нас отвечает за своих друзей. — Да, каждый из нас, Гюнтер, из каждого из нас спросится за его друзей. — Должно спроситься. — Однако идем. Нужно же телекрафировать Цехауэру. — Итак, назначаю ему свидание в Париже. бартак дружески взял Зинна под руку. — На сборы тебе дается один день. И вот что, вместе с писателем Иштваном бартаком Здесь остается и его псевдоним. Он снова становится Тибором Матраи. Шагая по дорожке развалистой походкой старого кавалериста, он тихонько запел. «Мы мчались, мечтая постичь поскорей, Грамматику боя, язык батарей». «О, Иштван! Русские! Какой это удивительный народ!» Бартак будто не слыша, его напевал. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песнях тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Вдруг он остановился посреди аллеи и схватив Зинна за плечи сильно потряс. Вискала Русия, эс лебэ Москвау, ответил Зин. Примечание. Да здравствует Россия! Да здравствует Москва! Конец примечания.